Урсула обняла меня за плечи, и хотя плечи мои запорошил мокрый снег, не стал убирать рук. До меня дошло, она пытается выгадать время, чтобы неведомый визитер мог скрыться. Но я не мог заставить себя вырваться из ее объятий и толкнуть ее в холодную белизну. С кем-то сейчас разговаривала, хотел я грозно взреветь. Но напряжение, в котором я находился, сковало голос, и с губ сорвалось лишь смехотворное карканье. Глупый мальчик. — улыбнулась Урсула. Она по-прежнему обнимала меня так крепко, что я мог освободиться, лишь оттолкнув ее с резкостью, которую мы оба сочли бы непростительной. «Кто это был?» — выдавил я из себя и закашился. «Это кричала птица», — ответила Урсула, разжимая объятия. Я понимал, необходимо вырвать у нее признание в том, что она пытается скрыть. Не могу сказать, по какой причине она опустила руки. Несомненно, ее гость к тому времени уже успел убраться из дома. но, несомненно, так же я вел себя так грубо, что у нее пропала всякая охота меня обнимать. Все еще задыхаясь и кашляя самым смехотворным образом, я бросился в дом. В том, что я там увидел, не было ровным счетом ничего смехотворного. Холл и гостиная освещались довольно тускло. При столь слабом свете нельзя даже читать, отметил я про себя. Однако в этом сумраке я сумел разглядеть птицу, которая, крича и размахивая крыльями, летала под потолком гостиной. Несколько раз она шумом ударяла об люстру. Это было ужасающее зрелище, я повел себя как полный идиот. «Убери ее, убери ее!» – заорал я, закрывая руками глаза и отчаянно желая заткнуть уши. Это длилось всего лишь несколько секунд. Потом вошла Урсула, повернула выключателю дверей и комнату залил яркий свет. На лице Урсула застыло слегка отстраненное выражение, словно у человека, предостережением которого отказались внять. и ныне он вынужден наблюдать печальные последствия этого. Я же сказал, это кричала птица, невозмутимо повторила она. Но теперь при ярком свете я заметил вмятину на кресле, стоявшем неподалеку от дивана, на котором обычно устраивалась Урсула. Кто-то сидел здесь совсем недавно, так недавно, что вмятина еще не успела разгладиться, что до птицы она при сиянии лампы просто исчезла. Все, что мне оставалось, подняться наверх и попытаться справиться с приступом кашля. Когда через довольно значительное время я спустился в гостиную, все кресла и диваны были безупречно ровными, как в мебельном магазине. Урсула, стоя, предложила мне стакан шерри. Этот маленький ритуал мы проделывали почти каждый вечер. Ночью, когда мы лежали рядом, до меня дошло, что Урсула могла сначала посидеть в кресле, а потом переместиться на свой любимый диван. Однако же Урсула сама призналась, что иногда в наш дом приходит некий мужчина, который возится с часами. Примерно через полгода после того вечера, который я только что описал, я получил подтверждение этому от постороннего лица. И как неожиданно. Этим сторонним лицом оказался молодой Уолли Уолтерс. Он не относился к числу мужчин, которым я питаю симпатию, если вообще заслуживает название мужчины. Этот парень не сомневался, что все люди на свете обязаны плясать под его дудку. Он имеет свое мнение абсолютно обо всем и повсюду сует свой нос, по крайней мере, пытается сунуть. Его попытки повлиять на приходской церковный совет неизменно приводят к самым печальным последствиям. Став членом общества любителей театра, он его фактически угробил. Более того, у меня есть веские основания подозревать, что Уолли психически ненормален. Во время войны я повидал немало психов, но когда речь идет о людях, постоянно находящихся под шквальным огнем, им многое можно простить. Мирное городское поместье – это не самое подходящее место для дурацких выходок, хотя я знаю, что на этот счет имеются разные точки зрения. Как бы то ни было, при встрече со мной Уолли держится так же приветливо, как и со всеми прочими, а у меня нет ни малейшего желания затевать с ним ссору. К тому же, вполне возможно, я ошибаюсь на его счет. Встречаясь с вами, молодой Олли никогда не скажет попросту «доброе утро» или «добрый вечер». Он непременно употребит какое-нибудь более интимное и фамильярное приветствие типа здорово Джой?» и при этом попытается хлопнуть вас по плечу или что-нибудь в этом роде. В общем, он ведет себя так, словно все на свете люди – его близкие друзья. В тот вечер, вечер, когда произошло очередное важное событие, все было именно так. «Привет, Джой!» — проворковал Уолли волтер столкнувшись со мной на углу неподалеку от моего дома. «Ты немного опоздал и пропустил кое-что интересное». «Добрый вечер!» — буркнул я. Уолли вечно несет всякую околесицу, я взял за правило не уточнять, что он имеет в виду, по той простой причине, что эта ерунда не стоит расспросов. «Говорю, ты немного опоздал и пропустил кое-что интересное». «Я это уже слышал», — ответил я, улыбаясь. Но если Уолли, этот деревенский дурачок, решил кое-что выложить, его невозможно остановить. «Сейчас я видел высоченного парня, сплошь обвешанного часами», сообщил Уолли Уолтерс. «Ростом он, наверное, с целую милю». «Признаюсь, в этот момент я сам схватил его за руку. Так или иначе он уставился на меня, выпучив глаза. Впрочем, так он, по моим наблюдениям, смотрел на всех». «Этот тип был обвешан часами с головы до пят», продолжал Уолли. Даже на спине у него были часы, и на шляпе тоже, в точности, как в детской песенке. На обеих руках висели маятники и гири. Наверняка спина и руки у него сильные, как у профессионального борца, а вот лица я толком не рассмотрел, такая обида. Я бы отдал шиллинг, лишь бы разглядеть его хорошенько. Одет он был в точности так, как в прежние времена одевались владельцы похоронных контор. Шляпа с широкими полями, я так понимаю, для того, чтобы носить на ней часы. «Длинный черный сюртук. В общем, не дать не взять, до да потопный гробовщик. А может, он какой-нибудь чокнутый? Ну и что ты на это скажешь? Я думал, он друг вашей семьи. Вышел из дверей вашего дома с таким видом, словно он здесь живет. Слушай, кончай тискать меня, точно старый удав. Я ведь не сказал ничего такого, верно? Ничего, что могло тебя расстроить». Разумеется, волли врал самым наглым образом. Он прекрасно знал, что слова его расстроили меня да нельзя. Более того, он знал, я догадываюсь, что он рассчитывал именно на такую реакцию. «Откуда ты идешь?» – процедил я, разжимая хватку. Мысленно я приказал себе держать себя в руках. «Доктор Янга, если тебе интересно, я недавно сдал анализы, чтобы проверить, нет ли у меня склероза. Но доктор пока дал какой-то туманный ответ». э «Куда пошел этот человек?» – спросил я спокойным, ровным голосом. Разговор вполне в стиле воли, пронеслось у меня в голове. «Ты имеешь в виду типа обвешанный тиколками?» Уолли Уолтерс продолжал пялиться на меня, буквально буравя глазами. «Я никогда не мог понять, действительно ли его взгляд так пронзительен, как кажется, или все это чистое притворство». Я кивнул, скрывая нетерпение. «Ну, все, что я могу тебе сказать, ни в какой другой дом он больше не зашел». «Значит, ты какое-то время шел вслед за ним?» — спросил я, стараясь говорить как можно равнодушнее. «О, нет, Джой, я всего лишь проследил за ним глазами», — ответил он с издевательской серьезностью. «Следил за ним глазами, пока он не скрылся из виду. Он вел себя совсем не так, как обычный торговец, который толкается во все двери. Судя по всему, он приходил только к тебе. Именно поэтому я тебе о нем рассказал. Ты собираешь всякие забавные часы, да, Джой?» «Да», — кивнул я, избегая встречаться с ним взглядом. «То есть, если говорить точно, часы коллекционирует моя жена». «Наверняка сегодня ей удалось пополнить свою коллекцию какими-нибудь причудливыми тиколками», заметил Уолли Уолтерс. «Пока, Джой». И он пошел прочь, озираясь по сторонам и выглядывая, с кем еще можно почесать языком. Что до меня я со всех ног помчался домой. Громко хлопая дверями, ворвался в гостиную, рассчитывая, как обычно, застать там Урсулу, тщательно одетую и причесанную. Однако Урсула там не оказалось Я нашел ее в кухне, где она резала ревень. Надо заметить, его моя жена просто обожала. «Прости, дорогой», — сказала она, вытирая руки об фартук и вставая на цыпочки, чтобы меня поцеловать. «Я сегодня запоздала с ужином, а ты вернулся раньше обычного». «Нет», — ответил я, — «это я опоздал и не встретился с нашим гостем». Тут, как это часто бывало, какие-то часы выбрали момент, чтобы прикрикнуть на меня «ку-ку, ку-ку». Они произнесли это пять или шесть раз, не помню точно, какой был час. «Да», — кивнул Урсула, отвела взгляд, так и не поцеловав меня. «Все часы приведены в порядок». В этом можно было не сомневаться. Бой и скрежет часов доносился из всех комнат нашего дома. «Не сомневаюсь, этот визит был очень полезен», — сказал я с легкой издевкой. «Возможно, я даже сказал приятен». «Подобные визиты необходимы». Урсула произнесла это спокойно, но, возможно, более пылко, чем обычно. Вид у нее был такой, словно она выпила двойную порцию быстродействующего тоника. Это меня удивило. Казалось, она подбадривает себя, собираясь дать отпор всем моим нападкам и попыткам сунуть нос в ее дела. За это ее трудно упрекнуть. Помню, пронеслось у меня в голове. А вскоре, полагаю, несколько недель спустя, хотя не исключено прошло два или три месяца, случилось то, что наша местная газета назвала ограблением. Однако это не было ограблением в полном смысле этого слова. хотя кто-то проник в наш дом ночью, практически ничего не исчезло. Полагаю, то была работа современных молодых отморозков, которые крушат все вокруг себя исключительно со скуки, да еще потому, что деньги достаются им слишком легко. Этим ублюдкам ничего не стоит и человека прикончить, если есть возможность сделать это безнаказанно. Никто из злоумышленников, ломившихся в наш дом, не был задержан. В подобных случаях редко удается найти виновных. Молодежь покрывает друг друга, сплачиваясь против нас, взрослых людей, в особенности против тех, кто владеет какой-то собственностью. Мы с Урсулой тогда уехали на выходные, иначе, разумеется, я, разбуженный шумом, схватил бы металлический прут или пистолет и пустился бы в погоню за преступниками. Помню, во время войны наш полковник, вдохновляя нас на бой, советовал вообразить, что перед нами проникшие в наш дом грабители. У нас с Урсулой было правило – каждый месяц хотя бы один раз проводить выходные вне дома. Я полагал, что регулярная смена обстановки идет на пользу жене. Она знала, что каждый месяц у нее есть возможность вырваться из однообразного течения будней. К тому же мне нравилось увозить Урсулу подальше от ее бесчисленных часов, хотя в разлуке с ними она никогда не бывала, такой как дома. На своей машине мы отправлялись в небольшой отель, расположенный в каком-нибудь тихом маленьком городке на расстоянии 40 или 50 миль от нашего дома, иногда на морском побережье. Уезжали мы вечером в пятницу, возвращались вечером в воскресенье. Должен признать, что большую часть жизни мы зачастую проводили в постели, за дополнительную плату заказывая еду в номер. Главным образом, по этой причине, хотя не только по этой, мы никогда не устраивали совместные поездки с друзьями. Когда рядом друзья полностью расслабиться куда труднее, это уж точно. В воскресенье утром, проснувшись в отеле, я сразу заметил, что Урсула выглядит как-то иначе. Достаточно было взглянуть на нее даже со спины, чтобы это заметить. Сидя в постели, я буквально сверлил ее взглядом. Она спала, отвернувшись от меня, и рот ее был слегка приоткрыт. Я не сразу понял, что так привлекло мое внимание. То были серебристые нити, сверкавшие ее в белокурых волосах. Седина, которую я прежде не замечал. Но сейчас свет был так ярок, что не заметить ее было невозможно. Утреннее солнце светило беспощадно, и приглядевшись, я увидел не только отдельные серебристые волоски, но целые седые пряди. Это открытие повергло меня в печали тревогу. У Урсулы никогда не возникали проблемы со сном. Это была одна из ее многих, очень многих привлекательных черт. В то время, когда я смотрел на нее, полагаю, довольно долгое время, она крепко спала. Однако внезапно, как это нередко бывает, не только проснулась, но и села в постели. Приложила ладони к щекам, словно увидев нечто ужасное, а может, почувствовав это внутри или вокруг себя. Глаза ее готовы были выскочить из орбит. Более того, они выглядели непривычно, словно глаза чужого человека. Я обнял ее за плечи и притянул к себе. Но обнимая ее, я не мог не замечать произошедших с ней перемен. Беспощадно яркий солнечный свет выявил все морщины, складки и обвислости на ее коже, прежде ускользавшие от моего внимания. Полагаю, подобный момент неизбежен в отношениях между мужчиной и женщиной и всегда проникнут горечью. Признаюсь, горечь, охватившая меня, была чрезвычайно сильна. Я испытывал пронзительную жалость к нам обоим, ко всем людям, живущим в этом мире. Жалость эта заставила меня расплакаться, уткнувшись лицом Урсули в волосы, которые, я знал, никогда уже не будут прежними, как не будет прежней и она сама. Полагаю, в некоторых ситуациях не стоит стыдиться своих слез, или же пытаться их осушить, особенно если находишься не в окружении посторонних людей. Но в то утро слезы мало мне помогли. Напротив, в течение дня я замечал в Урсуле все новые печальные перемены. Она не только постарела и подурнела, ее поведение и настроение тоже стали иными. Да, то была совсем не та женщина, которую я полюбил когда-то. Рядом с ней я ощущал себя все более растерянным и неуверенным в себе. Признаюсь, мне немного надо, чтобы утратить уверенность в себе, хотя, как правило, я ухитряюсь скрывать это прискорбное обстоятельство, ко всеобщему удовольствию. В довершении всего, вернувшись, мы обнаружили в доме полный разгром, о котором я уже рассказывал. Насколько я помню, вернулись мы поздно, после одиннадцати вечера. Первое, что мы увидели, — взломанный замок на входной двери. Юные отморозки даже не удосужились проделать обычный трюк с кусочком пластика. Они просто-напросто вышибли замок. разумеется проникая в дом мерзавцы всегда стремятся устроить там полный кавардак возможно это их единственная цель по крайней мере подобное предположение напрашивается само собой после того что они натворили во всех комнатах нашего срссулы и дома у них имелись все основания гордиться собой их родители учителя и разумеется сверстники тоже могли ими гордиться хулиганы остановились все часы все без исключения урсула незамедлительно в этом удостоверилась Некоторые часы они расколотили на мелкие части, собрать который не представлялось возможным. Тогда-то в нашем саду и возникло первое кладбище часов. Ранним утром следующего дня я предал земле печальные останки. Эти ублюдки в нескольких местах оборвали электропроводку, задача с которой не так легко справиться. До сих пор слышу, а иногда и вижу с поразительной отчетливостью, как у Русулы мечется по комнатам в полной темноте и каблучки ее громко стучат. Обнаружив очередные изувеченные часы, она всякий раз жалобно скрикивала Сомневаюсь, что когда-нибудь сумею об этом забыть. Честно говоря, уверен, что буду помнить тот жуткий вечер до конца своих дней. Тогда я впервые заподозрил, что с моим домом и семейной жизнью творится что-то неладное. После этого случая неведомый тип эксперт по часам зачастил к нам, пытаясь хоть как-то восстановить урон. Я был не в состоянии возражать. Однако, несмотря на столь частые визиты, мне ни разу не удалось его увидеть или хотя бы найти человека, который видел его собственными глазами и согласился в этом признаться. Я опустился так низко, чтобы пытался расспросить его у Уолли Уолтерса. Как-то ярким солнечным днем я заметил его у автобусной остановки. Завидев Уолли, я поспешил ему навстречу. На нем были фиолетовые брюки и алая шелковая рубашка, расстегнутая чуть ли не до пупа. так что видна была гладкая, безволосая грудь цвета арахисового масла. Я преградил ему путь. Уолли, — сказал я, хотя обычно избегал называть его по имени, — помнишь, ты рассказывал мне каком-то забавном чудаке? Уолли задумчиво кивнул, явно рассчитывая произвести впечатление. По своему обыкновению он пялил на меня глаза, словно хотел просверлить насквозь. — О том типе, с головы до пят, обвешанным часами, — продолжал я. — Да, конечно, — проронил Уолли Волтерс. «Ну как, ты не встречал его больше?» — выпалил я, набрав в грудь побольше воздуха. «Не встречал», — покачал головой Уолли. «Не встречал, не замечал, не изучал. Я никогда не смотрю на одну и ту же диковину дважды. Такое у меня правило, Джой. Кстати, очень полезное правило». Он невозмутимо смолк, тогда как внутри меня все бурлило. Было довольно жарко, я вспотел. И чувствовал себя дураком, что явно было запланировано. «Может, тебя интересует что-нибудь еще, Джой?» — любезно осведомился он, выдержав паузу. — Можешь спрашивать о чем угодно, обещаю, это останется между нами. — Нет, благодарю. Уолли отправился по своим делам, которых, как все прекрасно знали, у него не имелось. Тем не менее он держался с невозмутимостью нового холодильника. Разговор этот ровным счетом ничего не прояснил, однако несколько притушил мое любопытство, которое в глубине души я отнюдь не желал удовлетворять. Я продолжал расспросы, когда подворачивалась такая возможность, но, как правило, они лишь приводили моего собеседников в смущение, не принося никакого другого результата. Часовщик, так часто посещавший мой дом, судя по всему, не оставлял за его пределами никаких следов. По крайней мере, мне не удавалось их обнаружить, точно так же, как полиции не удавалось обнаружить следы проникших в наш дом хулиганов. В том, что часовщик наносит нам визиты постоянно, не было ни малейших сомнений. Однажды, например, он натворил большую глупость. Вернувшись домой, я обнаружил, что он так резко опустил на пол тяжелый гирь больших часов, что в половице образовалась дырка. Гири он успел до моего возвращения извлечь и подвесить вновь, но дырка осталась. Бедный Урсул настаивал на том, что отверстие необходимо как можно скорее заделать. И на следующее утро мне пришлось пригласить Чиверса, местного плотника, занимавшегося мелким ремонтом, и, стоя рядом, руководить его работой. Я так понимаю, часы слегка взбесились, саркастически осведомился я. Урсула ничего не ответила, но вопрос мой, несомненно, был ей неприятен. Вообще-то к тому времени я уяснил, что от колких замечаний мне лучше воздержаться. Становилось все более очевидно, что Урсула не в себе. Сияние, исходившее от нее прежде, погасло, и ей никак не удавалось его вернуть, несмотря на все усилия нашего необычного визитера, невольно добавлял я про себя. Надо признать, я замечал, что он сумел достичь многого. Починил все, что можно было починить. Вместо погибших часов принес в дом множество новых, ничуть не менее шумных. Тем не менее, Урсула походила на старую тряпку. Все валилось у нее из рук, которые она беспрестанно заламывала самым буквальным образом. Да, целыми днями она бесцельно бродила по комнатам и ломала руки. Никогда прежде я не видел, как ломают руки, и зрелище-то производило на меня самое гнетущее впечатление. Более того... Когда пришло время следующего путешествия в маленький загородный отель, Урсула категорически отказалась покидать дом. Если быть точным, с великой грустью в голосе она сказала, что в поездке от нее не будет никакой пользы. Естественно, я без конца пытался вовлечь ее в разговор. Бесспорно, мы уже миновали критический пункт, так называемую точку невозврата, но я догадывался все это сущий пустяк по сравнению с тем неизбежным и таинственным, что ожидало меня впереди. Мы с Урсулой более ни разу никуда не ездили вместе. Мы вообще ничего не делали вместе, разве что вели странные тихие споры о том, о чем не было смысла спорить. Мне доводилось слышать, что дома, в которые вторгались грабители, становятся иными, что все замены не способны восполнить утраченное. Но Урсула была такой унылой и бледной, и так разительно отличалась от себя прежней, что я невольно стал подозревать, причина ее печального состояния заключается отнюдь не только в ограблении. трудно было предположить, что в апатию Урсулу вергла ссора с таинственным часовщиком. Гораздо труднее было угадать причины этой ссоры. Так или иначе, я стал замечать признаки, возникшие между ними размолвки. Прежде часы постоянно перемещались из комнаты в комнату, причем то одни, то другие иногда оказывались начищенными до блеска, не говоря уже о том, что время от времени в доме, откуда ни возьмись, возникали новые экземпляры. В течение последних месяцев старые часы оставались на прежних местах, монотонно тика и вяло опуская свои гири. Ни одних новых часов не появилось. «Возможно, — рассуждал я, — этот тип не проявил должного сочувствия к нашему несчастью. Возможно, он поначалу выразил готовность привести все в порядок, однако после дал понять, что с подобной задачей ему не справиться. Не исключено также, он поставил Урсуле в упрек наши регулярные отлучки из дома, во время которых мы, надо признать, практически не вылезали из постели». Если это так, становилось понятно, почему с той поры мы более никуда не уезжали и, судя по всему, никуда не поедем впредь. Хотя, разумеется, мы с Урсулой ни разу даже словом не перемолвились о чем-либо, имеющем отношение к этой теме. Молчание Урсулы позволяло строить самые разные предположения, и, не сомневаюсь, в конце концов, мне удалось более или менее глубоко проникнуть в суть происходящего. Согласно моим наблюдениям, в жизни нам крайне редко удается узнать нечто новое. С самого начала нам известно все, что способно вместить нашу личность. Все, что нам необходимо. Происходящие с нами события в лучшем случае заставляют нас оживить эти знания, вынуждая наши мозги переключиться с одного способа мышления на другой. В конце концов, Урсула так сникла, что я решил. Ей необходима консультация доктора, хотя, признаюсь, я чрезвычайно низкого мнения о докторах. Мне известно, что творится в той сфере деятельности, которой занимаюсь я сам. Нет никаких оснований рассчитывать, что в медицине дела обстоят иначе. Тем не менее, нужно было что-то делать. В таких обстоятельствах человека как говорится, хватается за соломинку. Но Урсула, несмотря на все мои уговоры, категорически отказалась пойти к доктору Твиду. Наш разговор состоялся в конце недели, по меньшей мере недели, в течение которой мы вряд ли обменялись парой слов, не говоря уже о чем-либо другом. Кожа Урсулы приобрела сероватый оттенок, Седины в ее волосах стало так много, что теперь это сразу бросалось в глаза. Она заметно похудела. Прежде она очень заботилась о своей внешности, что было мне по душе. Теперь же оставила все попытки выглядеть лучше. И, как я уже сказала, она целыми днями молчала, вынуждая меня молчать тоже. Вечер за вечером мы проводили, уныло сидя в гостиной и слушая наполнявшее дом тиканье часов. Урсула вполне разделяла мое скептическое отношение к докторам. что прежде подогревало мою любовь к ней. Но теперь ее недоверие к медицине создавало новые трудности. На мое предложение посетить врача она ответила кратким «нет» и покачала своей хорошенькой головкой. Да, несмотря на печальные перемены, ее головка по-прежнему казалась мне хорошенькой. Я обнял ее за плечи и поцеловал. Потом опустился у ее ног и заплакал, уткнувшись головой ей в колени. Она повторила несколько раз «нет», «нет», но ни разу не улыбнулась и не сделала ни единого движения. Я решил, что наилучший единственный выход из этой ситуации — самому поговорить с доктором Твидом. Разумеется, никакой пользы это не принесло. Твид твердо стоял на формальной точке зрения, согласно которой он не может ничего сказать, не осмотрев пациента. Когда я в очередной раз повторил, что моя жена наотрез отказывается от осмотра, честно говоря, мне трудно было ее за это осуждать, он изрек с улыбкой, подозреваю джой что она вовсе не больна. Да, он называет меня джой хотя я обращаюсь к нему доктор Твид. Конечно, он значительно старше меня, я знаю его с тех пор, как сам был мальчишкой. Что касается современных молодых докторов, мне трудно найти с ними общий язык. Похоже, я попал в зазор между поколениями, не ощущая своей принадлежности ни к одному из них. Ну, в конце концов, я ее муж, попытался возразить я, ее состояние очень меня тревожит. «Если хочешь, могу осмотреть тебя», — предложил доктор Твит. Пристальный взгляд его, устремленный на меня, говорил о том, что слова эти лишь отчасти были шуткой. Разумеется, я был бессилен написать странную, загадочную предысторию болезни Урсулы. Ее гнетет какая-то посторонняя сила, — твердил я. Я вижу, ты сила ее убивает. Это все, что я мог сказать. Согласен, слова мои звучали нелепо. «Послушай, Джой», — произнес доктор твит В голос его звучала профессиональная снисходительность, однако он довольно резко прервал поток моих излияний. «Послушай, Джой, ты подталкиваешь меня к мысли, что я действительно должен тебя осмотреть». Может, вам стоит прийти на прием вдвоем, так, чтобы я осмотрел вас обоих? Уверен, твоя жена на это согласится». «Не согласится», — буркнул я тоном упрямого школьника. ухшить мне мужья. Ты что, не способен совладать с собственной женой? Джой, мне стыдно за тебя». Наверное, мы довольно долго обменивались подобными репликами. Помню, что в конце концов доктор Твитт сказал. «Разумеется, я смотрю твою жену, Джой. Мне даже хочется с ней познакомиться. Можешь ей об этом сказать». Позвони мне и запишись на прием в любой день, за исключением вторника и пятницы. По пути домой мне пришла в голову мысль проконсультироваться со знахарем, настоящим знахарем из тех, кого называют шарлатанами на том основании, что у них нет медицинских сертификатов. О таких людях принято отзываться пренебрежительно, но мне не было до этого дела. Можно было также попытаться поговорить со священником. Итак, сидя за рулем по дороге домой, я размышлял. Точнее сказать, терзался над вопросом к священнику, какой церкви лучше обратиться. Сложное состояло в том, что мы с Урсулой принадлежали к разным конфессиям. Она была католичкой, я протестантом. В области религиозных убеждений Урсулы доступ мне был закрыт так же категорически, как и в область, связанную с часами их смотрителем. Более того, насколько я мог судить, в последнее время она была равнодушна к религии. Догматы веры, к которой она формально принадлежала, возможно, были несовместимы с ее реальными заботами и тревогами. И более того, сам я приветливо раскланивался при встрече с викарием нашей англиканской церкви, но не более того. Время от времени я делал небольшие пожертвования и помещал рекламные объявления в газете, издаваемые нашим приходом, но эти мои контакты с церковью исчерпывались. В семье, где муж и жена придерживаются разных вероисповеданий, часто возникают трудности. И, наконец, я отнюдь не был уверен, что к моему предложению поговорить со священником урсул отнесется более благожелательно, чем к предложению побеседовать с доктором Твидом. Урсула заперла свою душу на ключ, и ключ был либо выброшен, либо находился в руках человека, исчезнувшего из ее жизни. Вместо того, чтобы облегчить мою тревогу, разговор с Твидом лишь вывел меня на новый виток терзаний. Вскоре я осознал, что попытка обратиться к священнику неминуемо обречена на неудачу. Я весьма туманно представлял, какого рода помощь способен в нашей ситуации оказать священник, пусть даже самый лучший. Приближаясь к дому, я чувствовал себя таким измотанным, что с трудом удерживал руль. Откровенно говоря, в том состоянии, в котором я находился, я не имел права водить машину. Проезжая мимо часов на здании нового универсального магазина, весьма оригинальные часы в форме многоугольника, вместо цифр-буквы, образующие слоган. Я заметил, что уже три часа дня, однако заехать куда-нибудь пообедать было некогда. Я собирался заглянуть домой, посмотреть, как там Урсула и отправиться в свой заброшенный офис. Урсула знала, что я ездил к доктору Твиду и надо было решить, что именно ей следует рассказать, когда речь зайдет об этом визите. Так как маленькая церемония открывания дверей ныне утратила для Урсулы всякую привлекательность, я воспользовался своим ключом. Стоило мне открыть дверь, Глаза мне бросились первые признаки царящего внутри хаоса. В холле нашего дома стояли, с тех пор как у и ее неведомый друг, их здесь поместили, высокие напольные часы в коричневом деревянном корпусе, столь щедро покрытой затейливой резьбой, что о форме их было судить трудно. Ныне часы были опрокинуты, а их металлические внутренности рассыпались по всему полу. Я поспешно закрыл двери замер на несколько мгновений, разглядывая кошмарные подробности погрома. Верхняя часть часов, в которой находился механизм и циферблат, была разбита, так что часы казались обезглавленными. На ковре валялись какие-то желтые и розовые ошметки самого неприглядного вида. Я даже не представлял, что у часов имеется подобная начинка. Зрелище было не только пугающее, но и отвратительное. Я и до возвращения домой чувствовал себя не лучшим образом, а тут едва сдержал приступ тошноты. Однако я взял себя в руки и ринулся в гостиную. Дверь, ведущая в гостиную с холла, кстати, была открыта настиж. Там произошла катастрофа иного рода. Все часы исчезли. Утром, когда я был в этой комнате в последний раз, часов не ней насчитывалось не менее шести, хотя я, конечно, их редко пересчитывал. Теперь от часов остались лишь следы на обоях, пятна разных форм и размеров. На полу я заметил какие-то металлические детали, по-видимому, детали часов, что показалось мне еще более загадочным. Детали валялись на ковре между вытканными розами. Думаю, это были именно розы, хотя я и не ботаник. Я осторожно поднял несколько таких железок, крошечных пружин, пластины и шестеренок, и принялся их внимательно разглядывать. Потом во всю мощь своих легких взревел. «Урсула! Урсула!» Урсула не откликнулась. Сердце подсказывало мне, что иначе быть не могло. Но моего вопли достигли слуха миссис Вебер, миссис Брайтсайд и миссис Дельт. и послужили им сигналом к действию. Вне всякого сомнения, они давно уже ожидали чего-то в этом роде. Все три дамы были нашими ближайшими соседками. Две жили в домах по обе стороны от нашего, третья в точности напротив. У меня нет ни малейшего сомнения, что в течение длительного времени события, происходящие в нашем доме, давали им повод для разговоров и домыслов. Услышав крик, все три собрались у наших входных дверей. Ниже я привожу все, что мне удалось от них узнать. Отделять друг от друга факты, сообщенные той или иной дамой, невозможно, да и бессмысленно. Где-то в обеденное время около наших ворот остановился черный автофургон. Все три леди были единодушны насчет его размера. Они утверждали, что он был значительно больше обычного фургона для перевозки мебели. Одна из них клятвенно заверила меня в этом, другие с готовностью подтвердили ее правоту. Из моего дома в этот огромный фургон перекочевали только часы. По крайней мере, дамы не видели, чтобы туда грузили что-то другое. Часов, впрочем, было так много, что наблюдательницы отказывались верить своим глазам. Погрузкой, по их словам, занимался Урсула, и это была для нее ужасно тяжелая работа. Водитель фургона праздно стоял в стороне, вызывая тем самым у моих осведомительниц растущее негодование. Но когда дошло до самых тяжелых экземпляров, напольных часов и огромных часов с боем, мужчина, наконец, пришел на помощь Урсуле. Он чрезвычайно ловко управлялся с этими громоздкими предметами и погрузил их в фургон в одиночку, без всяких видимых усилий. «Это был высокий, здоровенный парень», — заметила одна из дам. «Такой же здоровенный, как его фургон», — добавила другая, и слова ее прозвучали скорее благоговейно, чем шутливо. «И долго все это длилось?» — спросил я. Впечатление было такое, что это длится несколько часов. Бедная миссис Ричардсон совершенно выбилась из сил, таская все эти часы. Возможно, мужчина в это время укладывал часы в кузов? нет не затрясли головами все трое. Он просто стоял в стороне, ровным счетом ничего не делая, заверила меня одна леди, а две остальные по очередь добавили. Да, стоял, сложа руки. Повисло молчание. Сделав над собой отчаянные усилия, я задал следующий вопрос. И чем же все закончилось? Закончилось все тем, что Урсула села в кабину рядом с водителем, и большой черный фургон уехал. «В какую сторону он поехал?» – спросил я, осознавая идиотизм этого вопроса. Все три махнули руками в сторону дороги. Нам это показалось до такой степени странным, что мы не сговаривались, бросились друг к другу. Я кивнул. «Вы знаете, впечатление было такое, словно миссис Ричардсон сражается с часами, они не хотят уезжать. А этот тип просто стоял в сторонке и наблюдал, как она мучится «Сражается с часами?» – уточнил я. «Вы хотите сказать, часы были для нее слишком тяжелыми громоздкими?» Не только, — покачала головой одна из дам, возможно, более склонная к смелым предположениям, чем две прочие. Мне показалось, что часы, по крайней мере, некоторые из них, пытались вырваться у нее из рук. Она смолкла и выпросительно посмотрела на приятельниц. — А вы что скажете? Вам не показалось, что часы хотят вырваться? — Да, иногда я замечала что-то в этом роде, — заметила одна. Вторая сочла за благо промолчать. — А когда дошло до самых больших часов, они тоже вели себя подобным образом, — обратился я к самой смелой даме. Но на этот раз все три проявили единодушие. Нет, большие часы грузил здоровенный парень, в его руках они были послушны и покорны, и он справился с ними без труда. «Что вы теперь намерены делать?» спросила одна из дам. Трудно поверить, что в подобных обстоятельствах можно задать столь бестактный вопрос, но тем не менее он прозвучал. Имея некоторый опыт решения неловких ситуаций, я после недолгого раздумья нашел вполне удовлетворительный ответ. Должно быть, моя жена решила избавиться от своей коллекции. Меня это ничуть не удивляет. Мне самому частенько приходило в голову, что для такого количества часов дом наш слишком мал. Пришел черед дам, призадумался, решая, что сказать. «Теперь вам будет намного спокойнее», – произнесла одна из них. Вне всякого сомнения, она хотела проявить любезность и выразить дружеское расположение. «Да», – ответил ярости но в губу в улыбке, которую отработал в офисе, общаясь с клиентами. «Полагаю, всем нам будет спокойнее». Я слишком хорошо знал, как далеко разносится шум, производимый часами Урсулы. Неудивительно, что часы не хотели уезжать отсюда, добавила дама, решившая быть любезной. У вас с миссис Ричардсоном так хорошо жилось, изрекла Настя с сентиментальной улыбкой. Две другие дамы сочли, что повторять эту фразу не стоит. Заключив меня на прощание в легкие объятия, все три удалились. Я закрыл входную дверь, задвинул засов и вернулся в гостиную. Возможно, детали, валявшиеся на ковре среди роз, выпали, когда Урсула сражалась с часами. Возможно, часовой гигант, останки которого я видел в холле, отказался повиноваться даже другу Урсула, этому любителю стоять в стороне, сложа руки. Часы одержали над ним верх, правда, собственной жизни. Шаг за шагом я обошел весь дом. Все часы исчезли, оставив лишь отметины на стенах и царапины на полу. Все, кроме трех. Да, трое часов остались дома. Двое на своих прежних местах. Помимо гигантов в холле я обнаружил небольшие часы, сопровождавшие нас с Урсулой во время медового месяца. Судя по всему, Урсула извлекла их из какого-то тайника и не стала брать с собой. Часы стояли в спальне, на туалетном столике. Они шли, но при этом не тикали. Впрочем, они никогда не тикали. Неужели они шли все эти годы, с удивлением подумал я, неужели они продолжали показывать время, даже невидимое никому? Часы, доставшиеся моей матери по завещанию старого мистера Розенберга, тоже остались на прежнем месте. То были квадратные, солидные часы без всяких лишних украшений. Модель, излюбленная в Мидленде. Правда, каждые два часа они убегали как минимум на пять минут, что делает их совершенно бесполезными в плане определения времени. Мать вечно возилась с так называемым регулятором. В ранней юности я этим тоже занимался. Но все регуляторы были также бессильны совладать с этими часами, как кнопки управления светофором на пешеходном переходе. Я понуро бродил из комнаты в комнату. Вновь оказавшись в гостиной, сложил все детали, валявшиеся на ковре с розами, в аккуратную кучку. Эту работу я проделал с тщанием, потратив на нее немало времени. Сверху выдрузил оставшиеся часы. Потом поднялся в свой кабинет, отпер ящик письменного стола и извлек оттуда дубинку. Эту увесистую штуковину я когда-то смастерил своими руками. Она годилась для многих целей, в том числе для самозащиты. Именно так я использовал ее в школьные годы. Тогда у многих парней были дубинки вроде этой. С тех пор, как я окончил школу, у меня не было случая пустить ее в ход. Хотя я всегда считал, что дубинка еще может пригодиться. Например, если в мой дом, невзирая на мое присутствие, проникнут грабители. усталый да нельзя я спустился вниз. Усталость, однако, не помешала мне несколько раз ударить дубинкой по груди, возвышавшейся на ковре. Уцелевшие часы тоже не избежали побоища, напротив оказались на его переднем крае. Приняв на себя удары моей дубинки, они превратились в осколки. Ничего красивого в них не было. Все, что связано со временем, отвратительно. Собрав осколки в мусорное ведро, я вынес их на задний двор и устроил там еще одно кладбище часов. Возможно, соседки наблюдали за моими действиями. Возможно, не решили отдохнуть от этого занятия. После того, как в течение трех дней моя жена не подала о себе никакой весточки, я счел разумным сообщить об ее исчезновении полиции. Теперь прошло уже несколько недель. о ну, Урсула, Урсула!»